но высушенные солнцем и истрепанные ветром обломки огромного дождевика или ряд обгорелых стеблей гигантской травы которую пробовали выжигать но это были лишь слабые намеки на наступление царства пищи богов больше двадцати миль таким образом поезд шел по местности продолжавший жить прежней жизнью хотя тут же почти рядом за холмами недоступная взором пассажиров лежала чизинг аэрбайтская долина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 То и дело новый гражданин видел непривычные для его взгляда здания и приспособления. Огромные, огороженные и дурно пахнущие склады каких-то невиданных бревен и сучьев, служивших топливом для гигантских машин на гигантских фабриках и верфях, около которых кучками стояли лондонские уличные мальчишки, глазея на работу гигантских колес и рычагов. Особые дороги, проложенные для гигантских моторов и экипажей, мощенные толстой тканью из волокон гигантской конопли.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 да и напечатаны совсем не тем шрифтом. А больше всего его удивило бесконечное количество рисунков, изображавших странные и никогда им не виданные вещи. Притом и заглавия большинства статей звучали совсем для него незнакомо, точно были написаны на иностранном языке. Большая речь, Катергама, новые законы по поводу пищи для рекламы, жирная пища, как общественное зло. А кто такой этот Катергам?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 В тяжелом египетском стиле, построенный костером для своих детей, когда гигантская детская сослужила свою службу. За домом находился такой же громадный и мрачный каменный сарай, из которого доносились сквозь окна необычайной силы титанические удары молотом по раскаленному железу. Не успели братья полюбоваться картиной, как внимание их было отвлечено полетом деревянного и окованного железом меча величиной с бочку.